«Заднюю включаю! Лапать!» — коррекнул Андрей. В своем заданном под потолок сиденье стрелка он чувствовал себя попугаем на жердочке, которого раскачивают вместе с клеткой. Тяжелый прямоугольный буфер брони-транспортера смял стоявший у стены джип, словно коробку из-под дамской шляпки. Андрей ударился головой о какой-то рычаг и разбил бровь. «Не вы-вы-выключается!» Донесся снизу волос армейца. В нем отчетливо звучали панические нотки. Этого следовало ожидать. Эдик впервые в жизни очутился за рулем подобной машины, баронированного носорога, как выразился Андрей. Звенчанные нервы тоже брали свое. Смотровая щель водительского люка напоминала замочную скважину. И это усугубляло дело. Кроме того, освещение во дворе оставляло желать лучшего. В общем, одно наложилось на другое. В результате Эдика, разворачивая броневик, не углядел один из чертовых джипов. «Не возьмут тебя, армеец, механики, водители!» — крикнул Андрей. «Ты что, совсем слепой? Не возьмут и не, не надо!» Фальцетом ответил армеец. «Может, сам попробуешь, у тебя лучше получится, и я же тебя предупреждал, не, не видно, не рожна!» — Фу! — фыркнул Бандура со своего насеста. Это он настоял на том, чтобы задраить люки, хоть армеец и просил оставить их открытыми, хотя бы водительский, утверждая, что в щель возможно, удобно подглядывать за бабами в раздевалке, но уж никак не следить за дорогой. Эдик был бы рад уступить место Андрею, но тут по понятным причинам со своим гипсом точно бы не справился. И это запросто похвалился Андрей как только они забрались внутрь транспортера. Только где взять знак «инвалид» за рулем, чтобы прилепить этому корыту на жопу? А без знака, ну ты понимаешь, нарушение, горе остановит. Вообще все оказалось не так просто. Даже до того, как Эдико раздавил джип, и бандиты, наконец, сообразили, что во дворе происходит нечто как минимум странное. Проблемы начались гораздо раньше. Практически сразу же, как только приятели очутились внутри. Собственно, проникновение в БТР было единственным, что далось им сравнительно легко, а затем пошло-поехало. Во-первых, внутри было абсолютно темно. «Как тут свет?» — спросил больного здоровья. Перед тем, как искать тублер освещения, Бандура предложил задрать все, что можно — Это было разумно, чтобы снаружи не заметили. С засовами тоже пришлось повозиться. Опыта не было ни у того, ни у другого, так что действовали они на ощупь. В конце концов, они справились, после чего стало даже темнее, чем затонувшие подводные лодки. «Как думаешь, мы тут не задохнемся?» — свистящим шепотом осведомился Андрей. «Не, не должны», — не очень уверенно ответил Эдик. «Если честно, я даже не знаю, герметичных здесь кузов или нет. Все же это не амфибия, чтобы преодолевать водные преграды. И по дну она -то тоже, наверное, не ездит. Да жаль, вздохнул Бандура, рванули бы через Сиваш, или даже Каркиницкий залив, выехали бы на Джирелгач. Раз, два, дело шляпе. Здравствуй, Херсонская область, и дядя Гариша, непробиваемая ментовская крыша Вовчика. Андрей осекся. Ведь волыны уже не было на свете, а то, что от него осталось, лежало в подвале, вместе с другими трупами, соответственно.. И в крыше Вовка больше не нуждался. Ни в бандитской, ни в милицейской, ни в любой другой. — Ну да, здравствуй, пр прощай, — буркнул армеец. Кажется, нашел. Щелкнул тубля, загорелся свет. Они огляделись. Внутри бронетранспортер немного напоминал универсал любой модели, только без свойственных легковушкам изыскав и, естественно, Гораздо больше по размеру. В передней части кабины располагались два грубо сколоченных сиденья, водителя и, вероятно, командира. За ними, вдоль обоих бортов, до самого хвоста, тянулись длинные деревянные лавки, где, очевидно, лицу к лицу, как в десантном самолете, полагалось сидеть мотострелкам. Над головами воображаемых стрелков находились закрытые сейчас амбразуры, предназначенные для того, чтобы вести огонь по врагам из воображаемых автоматов. Ничего-ничего, армеец попытался выдавить из себя ободряющую улыбку. Мы сможем по ним плеваться. Никакого оружия у них не было. Если, конечно, не считать кулаков и только что упомянутых Эдиком слюней. — Везет тебе, если у тебя, Эдик, слюна ядовитая, как у королевской кубры, — не удержался бандура. У меня одноклассник был, а рекордсмен села по плевкам. Плевался, будь здоров, на 8 метров. Я ему, знаешь, очень завидовал где-то класса до седьмого. Я тоже, конечно, тренировался, но, в общем, ничем не мог похвастаться. Не знаю, как у него гада так здорово получалось. Кстати, что это за коробки? «Ну-ка погляди!» Под лавкой по правому порту оказался десяток металлических, выкрашенных хаки-коробок. Эдик со скрежетом выдвинул ближайшую. «Тяжелая!» — сообщил армия. «Открывай!» «Ого! Ни черта себе!» Андрей присвистнул. Он придерживался того же мнения. Внутри оказалась широкая, снаряженная патронами лента. В лучах электрического света она тусло отливала латунь его. Каждый патрон был величиной с банан. — Сколько тут? Как ты думаешь? Черт его знает! — прошептал армеец. — что пятьдесят, наверное. Проверь остальные коробки. Вскоре приятели убедились, что стали счастливыми обладателями целого арсенала. «Вот этим я и буду плеваться!» — пообещал бандура. «Ну-ка, Эдик, подсади!» «Ой, а я и забыл!» — выдохнул армеец. «Тут же целая батарея на крыше!» В центре кабины, почти под капотом, торчало откидное сиденье стрелка. Наверх вел люк. Посовещавшись, приятели погасили свет и только потом открыли его. Затем армейцу пришлось здорово попыхтеть. Прежде чем Андрей вскарабкался на место стрелка, Эдик забрался следом. После спертого воздуха внутри бронированного чудовища дышать снаружи было приятно. Легкий ветерок шевелил обоим волосы, небо над головой оставалось звездным, только на западе, у самого горизонта, полусфера была словно залита чернилами. Оттуда время от времени летели сполохи далеких зерниц, напоминающие вспышки исполинского сварочного аппарата, работающего на другом краю земли. Эдик решил, что надвигается очередной грозовой фронт, но вроде бесчинства ушел в горах накануне. Возможно, более начнется к утру, может, гораздо раньше. Ветерок тут у поверхности был пока легким, но тревожным, многообещающим, что ли. — А ты никогда не слышал про теорию, согласно которой зорница — это молния бьющая? — Если ты не прекратишь трепаться, скоро мы оба убедимся, есть этот грубый подсторонний мир или нет, — зло зашипил Андрей. — Я полагаю, он есть. Не шипи на меня, — вполголоса огрызнулся армеец. Во дворе по-прежнему было безлюдно. Бандиты продолжали веселиться в особняке, и ярко освещенные окна, из которых доносились пьяные вопли и музыка, находились значительно дальше, метрах в тридцати от них. Окна, выходившие прямо на БТР, по счастью, оставались темными. Впрочем, это еще ничего не значило, и если от возможных наблюдателей из освещенных окон приятелей закрывало несколько скушенных бароневых щитков пулеметной установки, что для тех, кто мог скрываться прямо над головой, они были словно на ладони. — Как, все тихо, — сказал Эдик. — Так, -э", передразнил Андрей. — Ладно, помоги разобраться с этим барахлом. Он легонько хлопнул по ствольной коробке одного из пулеметов. — Где тут нажимать, чтоб стреляло? — Постой, постой. Может, это не, не настоящая, а стилизация? Вроде муляжа. Сейчас... Такие штучки входят в моду. Многие новориши ну, покупают колесные обр... автомобили на охоту ездить. Джипами уже никого не удивишь, вот они и выпендриваются друг перед другом.